Глава 14 Элисия Нора Дамастра прогуливалась по центру Клездена, то и дело прикладывая к носу надушенный ароматными маслами платок. Возницу она отослала подальше и велела забрать ее, когда небесное светило встанет в зенит. А до тех пор она могла спокойно пройтись по улочкам города, который за минувшие восемнадцать лет брака так и не стал ей родным. Да, не такой жизни ждала юная Милария, урожденная Лайды, когда выходила замуж. Молодой, статный озаренный, пропавший кровью и железом, будоражил ее девичье воображение. Пусть он происходил из такой же маленькой и небогатой семьи, как и сама Элисия, но вскоре Адам Астро должен был стать главой своего рода, а это уже какой-никакой престиж. К тому же Адион к двадцатой весне достиг звания магистра первой ступени, а к двадцать пятой уже получил второй перстень. А это весьма выдающийся результат. Поэтому глупенькая листья с огромной радостью приняла известие отца о том что он решил выдать ее за молодого офицера из прославленного корпуса вечной звезды она без сожалений покинула уютный северный край и переехала совсем с карбом в огромный удушливо вонющий клездан вид и ароматы большого города утопающего в нечистотах стали первым потрясением для новойиспеченной невесты А потом она и вовсе узнала, что у ее жениха есть малолетний бастард-полукровка, которого тот признал сыном. Эта новость окончательно выбила почву из-под ног супружницы Адамастра, а с каждым годом в ее сердце копилось все больше и больше разочарования. Дальнейшее покорение магического таланта Адион отложил, полностью посвятив себя делам рода. Новых перстней на его пальцах не появилось ни через пять лет, ни через десять. Да и в быту мужчина оказался человеком строгим и жестким. Он хоть и прислушивался к жене по некоторым вопросам, но манипулировать собой не позволял. К Элисии магистр относился с отчетливым холодком. Если та решалась ему перечить, мог и за трещиной наградить, как какую-то уличную девку. Пожалуй, можно было сказать, что между ними никогда не полыхала настоящей любви. По крайней мере, как бы женщина ни старалась разжечь ее огонь. Получались лишь какие-то вяло тлеющие угольки. Да и те быстро затухали, стоило ненамного ослабить усилия. Огромное беспокойство вызывало то, что ее прекрасные детки оставались ниже по праву наследования. В случае смерти диона все имущество бы досталось желтоглазому ублюдку Рязанту, а уж в способности этого полукровки промотать его в считанные луны, оставив все семейство без средств к существованию, никто не сомневался. И потому Элисия Нора поклялась себе, что изведет проклятого бастарда, чего бы ей это ни стоило. Тут вдруг неподалеку от дамы, прерывая ее невеселые размышления, остановилась черная закрытая карета. Сквозь наглухо занавешанные окошки невозможно было разглядеть, кто находится в ней, но аристократка и так это прекрасно знала. Поэтому, как только отворилась дверца, женщина воровато огляделась и проворно запрыгнула на подножку о Элисия, мой прелестный цветок! Как же я скучал по нежному бархату твоей кожи!» Сидящий внутри мужчина без лишних церемоний поприветствовал ее жаркими объятиями и пылким поцелуем в шею, неприятно уколов щеткой своих усов. «Что ты себе позволяешь, Иссант?» строго шлепнула Аристократка по ладоням, беспардонно блуждающим по ее телу. «Я тебе не трактирная потаскушка!» «Да, прости, моя любовь. Наша длительная разлука совсем затмила мой разум, и заставила позабыть о приличиях. «Я так виноват перед тобой!» «Желтовокий ублюдок приходил к тебе?» С легким недовольством в голосе осведомилась пассажирка. «Рязант? Конечно, радость моя. Все прошло, как я и планировал. Тебе нет нужды больше беспокоиться об этом выродке. А теперь позволь мне отведать сладость твоих уст!» «Нет, мне нужны детали!» Отстранилась Элисия от приставаний настойчивого ухажера. «Ну, ангел мой, прекрати меня истязать!» «Я так истосковался по твоим прикосновениям!» — застонал мужчина и ринулся на новый приступ. «Винсант Норпалви, я призываю тебя сейчас же прекратить, иначе я потребую остановки и сойду немедленно!» — звонко прикрикнула женщина. «Ох, моя царица, пощади! Сделаю все, как ты скажешь, только не покидай меня так скоро!» «Рассказывай, в мельчайших подробностях!» — потребовала супруга Адамастра. «Да, да, твой пасынок приходил ко мне!» Малыш Рис записался в добровольца и сразу же принес ритуальную клятву. Так что никуда от службы ему не отвертеться. «Забавно, что прибыл он не с пустыми руками, а с целым письмом от твоего муженька». Издевательски выделил тоном Весант. «Представь себе, семь лет обо мне не вспоминал, а тут изволил вдруг. фу Самовлюбленный болван!» «Твои обиды на Одиона меня вовсе не интересуют». Решительно вернула дама своего собеседника в нужное русло. «Что с Ризантом?» Мальчишка просился на север, мечтал отсидеться на казенном жаловании в безопасном местечке. С нескрываемым пренебрежением вымолвил офицер. Но я посоветовал ему вариант получше. Запад? — предположила Элисия. О, нет, моя прекрасная Милария, это слишком очевидно, и желтоглазый трусишка сразу бы отказался. У меня получилось найти более верный способ свести в могилу твоего пасынка. Я убедил его вступить в Сарьенский полк. — И что мне это должно сказать? — недовольно поджала губы спутница. — Я объясню тебе, мой нежный цветок. Но поклянись, что эта информация останется только между нами. — Разумеется, я буду молчать, висант Ты можешь мне доверять. — почти оскорбленно скинулась аристократка. «Ну, — но тогда слушай. Норпалый склонился к самому уху женщины и зашептал, обжигая кожу горячим дыханием. — Патриарху в начале года пришла депеша с юга. — Там проклятые темноликие заняли пограничные предгория королевства Медес. Цели их по сей день неизвестны, но они пригнали туда около трех тысяч своих молдыгаров Это элитные человеческие воины, которых оловийцы выводят и выращивают подобно тому, как мы отбираем щенков из сущего помета, оставляя лишь самых сильных. Они с самого детства растут безвольными куклами, у которых нет иного предназначения, кроме как биться и умирать во славу своих господ. «Их еще называют рожденными для...» «Я знаю, кто такие молдыгары Висант», — нетерпеливо перебила аристократка-собеседника. «Ближе к делу». «Прости, моя милария, обычно женщины плохо разбираются в таких вещах, как война», — изобразил вежливый поклон офицер. В общем, благовестивый патриарх не мог не отреагировать на это послание. Союзническое соглашение обязывает его поддержать королевство Медес. Но оно не диктует нашему правителю, каких именно солдат отправлять. Это могут быть как опытные ветераны, так и зеленые новички. Собственно, поэтому и было принято решение сформировать Сарьенский конный полк». «Я верно понимаю, что патриарх собрался бросить необученных новобранцев на монолитный строй молдыгаров уточнила елиси «Точнее не скажешь, мой нежный цветок. Снимать умелых воинов с Западного фронта сейчас никак нельзя. На Востоке тоже остро не хватает обученных людей» а поддержку южным соседям оказать все-таки надо. Поэтому туда записали чисто символическое количество опальных офицеров, которые хотя бы знают, за какой конец держать меч или как разжечь магический огонь, а все остальные просто мясо и смазка для копий ловийских выкормышей. Иными словами, моя сиятельная Элисия, Сарьенский полк — это сборище самоубийц. Они обречены на смерть, хоть и сами не понимают этого до поры. «Ну как, мне удалось развеять твои сомнения?» «Определенно, мой мужественный эксцелленс!» Томно проворковал аристократка, моментально превратившись в ласковую кошечку. «Ну а теперь скорее иди ко мне. Я тоже соскучилась по твоим сильным объятиям!» Всю ночь я не сомкнул глаз, испытывая свои новые возможности. С десяток раз мне лишь чудом удалось не ошпарить красивую мордашку Рязанта, но от фатальных последствий меня боги все же отвели. Занятие волшбой оказалось крайне увлекательным, но и столь же опасным. Без опытного наставника можно запросто убиться или покалечиться, но у меня, в сравнении с остальными операриями этого мира, наличствовала колоссальная фора. Во-первых, мое чувствительное зрение, как у Ингениума, Благодаря ему я мог успеть заблаговременно развеять опасное плетение, если замечал, что оно начинает распадаться. Во-вторых, музыкальный опыт из прошлой жизни дарил мне понимание принципов, по которым строятся магические фразы. Но даже с такими преимуществами я все равно умудрялся что-нибудь подпалить или сжечь. Но, клянусь шпагой горизонта у меня была причина так рисковать». Я шел на необдуманные эксперименты, поскольку конспекты Одиона содержали весьма однозначные указания на то, что семь истинных слогов – это вся основа магической грамоты. Поэтому опытным путем я решил установить, а применимы ли тут знания из моего прошлого мира. Сначала я проверил, можно ли эти ступени переносить в другие октавы. Оказалось, что да, пусть и не без нюансов. Но за это знание я расплатился испорченными брюками, в которых прожег дыру. Как-то так вышло, что почти все схемы заклинаний, записанные Нора Дамастра, носили огненную направленность, а вслепую создавать свои собственные мне было боязно. Вот и играл я с ними и так, и эдак. По сути, на то, чтобы элементарно познать, какие эффекты порождают те или иные сочетания слогов, могут уйти годы, а то и десятки лет, потому что этих комбинаций неисчислимое множество. А есть ведь еще знаки альтерации, различные тональности, диатонические фу, да что я рассказываю? Короче, поле тут непаханное. Минное. И я стою в самом его центре. Вскоре меня от размышлений и экспериментов отвлек тихий звук, похожий на то, как робкая кошка скребется в дверь. Ну и я, раз уж не сплю, подошел к выходу и отпер латунную щеколду. «Веда? Ты че?» Удивленно возрился я на визитершу. «Время такое, что даже петухи еще спят». «Я... Извини, Рис...» Мне так хотелось проститься с тобой. Потупилась девица комкой в руках подол безразмерной ночнушки. Ты ведь скоро уезжаешь, и не ясно, когда мы увидимся вновь. Я хотела поговорить вчера, но ты был занят. Вспомнив, как выставил молодой аристократку, увлекшись опытами с магией, я чуть устыдился своего поведения. Все же сестра Ризанта оставалась единственным человеком, который принимал меня таким, какой он есть. Даже ненависть матери не сумела повлиять на ее искреннюю любовь. «Это я должен просить прощения у тебя, Веда», — посторонился и впуская девушку. «Мне следовало бы почаще думать о чувствах других, а не только о себе». Барышня, входя в комнату, при этих словах едва не споткнулась. Она уставилась на меня такими квадратными глазами, будто я ни с того ни с сего заговорил на языке обессалий. Ей тяжело было представить, чтобы эгоистичный братец произнес нечто подобное. Но я считал, что Милария Адамастра заслуживает хотя бы такого признания, За все то тепло, которое дарила Ризанту. «Чем у тебя тут пахнет?» Настороженно повела носом девушка. «Ты что-то сжег?» «А, да это так. Неважно, в общем». Махнулся я, не став придумывать никаких оправданий. Веда хмыкнул а потом резко, без какого-либо перехода, упала мне на грудь и крепко-крепко обняла. Я от неожиданности вскинул руки, но потом все-таки позволил себе осторожно погладить сестру по спине. «Когда ты вернешься, Риз?» Я уже, скорее всего, выйду замуж. Сдавленно проговорила она. У меня будет новый дом, новая фамилия, новая семья. Наверное, я даже из Клесдана уеду. Не волнуйся, я все равно приеду в гости к своей маленькой сестричке. Обещал я. Мы обязательно еще встретимся. Правда? С надеждой подняла на меня слегка раскрасневшиеся глаза Веда. Конечно. Знаешь, мне даже немного жаль, что ты моя сестра, и я сам не могу на тебе жениться. «Что за глупости ты говоришь, Рис?» Тихо хихикнул аристократ. мама бы удар хватило, если бы она тебя слышала». Я сдержанно улыбнулся и ничего не ответил. «Мне ведь нельзя объяснить этой юной красотке, что для Александра Горюнова она никакая не родственница. Значит, пусть воспринимает это как шутку». Сведы еще долго сидели в обнимку, просто болтали и вспоминали их с Ризантом детства. А потом Адион созвал всех обитателей особняка на помпезную трапезу устроенную в мою честь. Магистр, так сказать, организовал мне отвальную. За столом царила вполне дружелюбная атмосфера. Поразительное дело, но даже змеюка и Элисия подняла за меня кубок, явно пребывая в добром расположении духа. Наверное, и никак не могла нарадоваться, что ненавистная полукровка наконец-то покинет очей дом. Однако в тот же день отправиться в дорогу у меня не вышло. Пришлось потратить еще некоторое время на окончательные сборы и подготовку. В итоге за ворота я выехал только лишь спустя седьмицу. Стальная кираса, подаренная нором Адамастра, давила мне на плечи, натирая даже через поддоспешник. Шлем норовил сползти на глаза. Боевой палаш казался слишком неподъемным в сравнении с парадной шпагой. Но это ничего. Отец Рязанто заверил, что я довольно скоро привыкну к тяжести доспехов. Со стороны, вероятно, я в своем облачении выглядел достаточно боевито и внушительно и пока моя гнедая кобылка с забавной кличкой Мурашка бодро рысила к окраинным предместьям Клездена, простолюдины уважительно сторонились и уступали мне дорогу. Многие кланялись, хотя не обязаны были этого делать, а крестьянские девки и вовсе мечтательно вздыхали, подолгу провожая взглядами мою фигуру. Ну, а я спешил на юг, туда, где находилась небольшая крепость Царьен, именем которой назван мой полк. А что ждало меня впереди, не мог бы сейчас сказать и сам многоокий